Глава шестнадцатая. Поездка в Шлиссельбург. О чем нельзя говорить в России? Кюстин боится Сибири. Приключения Коцебу. Дорога в Шлиссельбург. Восковая фигурка. Приходится осматривать шлюзы. Попытка проникнуть в крепость. Нетерпение Кюстина. Жертвы произвола не имеют могил. Ужасы русских тюрем. Званый обед у инженера. Дамы занимают Кюстина. Словесная перепалка. В день Петерговского праздника я спросил у военного министра графа Чернышева, каким образом я мог бы получить разрешение на осмотр Шлиссельбургской крепости. Граф мне ответил, я сообщу о вашем желании его величеству. В тоне, которым это было сказано, звучала осторожность, смешанная с удивлением. Ответ показался мне знаменательным. Очевидно, моя просьба, столь невинная в моих глазах, представлялась совсем иной министру. Желание осмотреть крепость, ставшую исторической с тех пор, как в ней был заточен и погиб в царствовании императрицы Елизаветы Иван IV., Было, конечно, неслыханной дерзостью. Я понял, что нечаянно коснулся больного места и замолчал. Спустя несколько дней, готовясь к отъезду в Москву, я получил письмо от военного министра с сообщением, что мне разрешено осмотреть шлюзы Шлиссельбурга. Это было великолепно. Я хотел посетить государственную тюрьму, а мне милостиво разрешили познакомиться с чудом инженерного искусства. В конце письма граф чернышов уведомлял, что главный директор путей сообщения империи получил приказание снабдить меня всеми удобствами для предстоящей поездки. Всеми удобствами, великий Боже! Какие неприятности навлекло на меня любопытство! И какой жестокий урок скромности я получил под видом исключительной любезности! Не воспользоваться разрешением в то время, как по всему пути посланы приказы о моей скромной персоне, значило бы подвергнуться упрекам в неблагодарности. Но, с другой стороны, изучать шлюзы со свойственной русским добросовестностью и не увидеть даже уголком глаз Шлиссельбурга, значило добровольно идти в ловушку и погубить целый день. Потеря серьезная, ибо приближалась осень, а мне предстояло еще многое осмотреть в России, где я отнюдь не собирался зимовать. Итак, здесь до сих пор нельзя касаться некоторых печальных событий времен Елизаветы Петровны, так как они набрасывают тень на законность власти нынешнего государя. Поэтому моя просьба восходит на благовозрение императора. Тот не хочет ни удовлетворить ее, ни прямо отвергнуть, Он смягчает мою бестактность и разрешает осмотр инженерных сооружений, о которых я и не помышлял. От императора это дозволение идет к министру, от министра — главному директору, от директора — главному инженеру и так далее, и так далее. Пока, наконец, не доходит до некоего унтер-офицера, который должен меня сопровождать, служить мне проводником и отвечать за мою безопасность. во время всего путешествия. Милость, несколько смахивающая на янычаров, коих иногда представляют к иностранцам в Турции. Во всяком случае, этот знак внимания был скорее явным доказательством недоверия, и я чувствовал себя не слишком польщенным. Пришлось отправиться к генерал главному директору путей сообщения и прочее и прочее. дабы спросить осуществление высочайшего приказания. Директор не принимал или не был на месте, меня просят пожаловать завтра. Не желая терять еще один день, я настаиваю. Меня просят зайти вечером. Я так и делаю, и мне, наконец, удается проникнуть к этой важной персоне. Сановник принимает меня чрезвычайно любезно, и через четверть часа я удаляюсь, снабженный предписанием, на имя инженера Шлиссельбурга, но, заметьте, не на имя коменданта крепости».